Усобица после его смерти. По смерти Андрея в Суздальской земле разыгралась усобица, по происхождению своему очень похожая на княжеские усобицы в Старой Киевской Руси. Случилось то, что часто бывало там. Младшие дяди заспорили со старшими племянниками, младшие братья Андрея, Михаил и Всеволод, поссорились с своими племянниками, детьми их старшего брата, давно умершего, с Мстиславом и Ярополком Ростиславичами. Таким образом, местному населению открылась возможность выбора между князьями. Старшие города Ростов и Суздаль с боярами ростовской земли позвали Андреевых племянников, но город Владимир, недавно ставший великокняжеским стольным городом, позвал к себе братьев Андрея, Михаила и Всеволода. Из этого и вышла усобица. В борьбе сначала одержали верх племянники и сели старший в старшем городе области Ростове, младшего владимире, Но потом Владимир поднялся на племянников и на старшие города и опять призвал к себе дядей, которые на этот раз восторжествовали над соперниками, и разделили между собой Суздальскую землю, бросив старшие города и рассевшись по младшим во Владимире и переславле По смерти старшего дяди Михаила усобица возобновилась между младшим Всеволодом, которому присягнули владимирцы и переиславцы, и старшим племянником Мстиславом, за которого опять стали ростовцы с боярами. Мстислав проиграл дело, разбитый в двух битвах под юрьевом и на реке Колокши. После того Всеволод остался один хозяином в Суздальской земле. Таков был ход Суздальской усобицы, длившейся два года, 1174-1176 годы. Но по ходу своему эта северная усобица не во всем была похожа на южные, она осложнилась явлениями, каких незаметно в княжеских распрях на юге. В областях Южной Руси местное неслужилое население обыкновенно довольно равнодушно относилось к княжеским распрям. Боролись, собственно, князья и их дружины, а не земли, Не целые областные общества боролись Мономаховичи с Ольговичами, а не Киевская или Волынская земля с хотя областные общества волей или неволей вовлекались в борьбу князей и дружин. Напротив, в Суздальской земле местное население приняло деятельное участие в ссоре своих князей. За дядей стоял прежний пригород Владимир, недавно ставший стольным городом великого князя племянников дружно поддерживали старшие города земли ростов и суздаль которые действовали даже энергичнее самих князей а обнаруживали чрезвычайное ожесточение против владимира